«Испорченный триумф!» В день научной демонстрации Керн особенно тщательно осмотрел голову Брике. «Вот что!» — сказал он ей, закончив осмотр. «Сегодня в 8 вечера вас повезут в многолюдное собрание. Там вам придется говорить. Отвечайте кратко на вопросы, которые вам будут задавать. Не болтайте лишнего!»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 Умело и умеренно наложенный грим придавал голове-брике свежий и привлекательный вид, сглаживая тяжелое впечатление, которое должна была производить голова на неподготовленных зрителей. Сиделка и Джон стояли возле ее столика. Мари Лоран, Артур Доуэль, Ларе и Шауп сидели в первом ряду. в двух шагах от помоста, на котором стояла кафедра. Один только шауп, как никем не расшифрованный, был в своем обычном виде. Лоран явилась в вечернем туалете и в шляпе. Она низко держала голову, прикрывая с полями шляпы, чтобы Керн при случайном взгляде не узнал ее. Артур Доуэль и Ларе явились загримированными.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 Такую бурю аплодисментов не всегда приходилось слышать и мировым артистам. Но бреке, которая когда-то упивалась лаврами от своих выступлений в маленьких кабачках, на этот раз только устало опустила веки.